И веду с собой эту женщину. И что могут решить день или два? Мой дом далеко на западе. Я отсутствовал четыре года. И еще год потребуется, чтобы добраться до места, если нам повезет, конечно. Нас поджидают большие опасности, например, переправа через реки и лед. Не хотелось бы столкнуться с этим неблагоприятное время года. Запад? Но, похоже, вы идете на юг. Да, мы движемся к морю. Беран и реке Великой Матери, дальше мы отправимся вдоль русла реки. Несколько лет назад у моего двоюродного брата были дела в тех краях. Он рассказывал, что некоторые племена живут возле реки и, как и вы, называют ее Великой Матерью. Они кочуют западнее этих мест, и все зависит от того, где именно вы достигнете реки, потому что существует проход южнее Великого Льва по северным отрогам гор. Ваш путь оказался бы гораздо короче, если бы вы пошли на запад таким образом. Талут говорил мне о северном пути, но нет уверенности, что это та самая река. Я пришел южным путем, и эту дорогу я знаю. Мой брат сочетался браком с женщиной из племени Шрамудои. Мы жили там, так что у меня есть родственники среди речного народа. Хотелось бы повидать их, вряд ли еще, когда придется. Мы торгуем с речным народом. Кажется, я слышала о каких-то пришлых людях год два назад. Они жили в селении, куда вышла замуж одна из Мамутои. Были два брата. Да, вспоминаю, у племени Шрамудои другие брачные обычаи, но, насколько я помню... Та пара должна была соединиться с другой, своего рода усыновление. Они прислали приглашение всем родственникам Мутои. Кое-кто отправился туда, но вернулись один или двое. «Это был мой брат Таналан», — сказал Джандалар, обрадованный тем, что его рассказ подтверждается, хотя до сих пор не мог без боли произносить имени брата. Это был праздник супружества. Он вступил в союз джентаммио, и они породнились с Маркено и Толи. Толи был первый кто научил меня говорить на языке то ли приходится мне какой-то отдаленной родственницей, а ты стал быть брат одной из ее подруг?» Мужчина повернулся к сестре. «Толи!» «Этот человек наш родственник, думаю, вы должны оказать им гостеприимство». И, не дожидаясь ответа, мужчина продолжал. «Я Рутан, вождь Соколиного стойбища, именем мут великой матери, добро пожаловать к нам». У женщины не осталось выбора, не могла же она помешать брату и подтвердить его приглашение, хотя про себя она решила, что выскажет ему кое-что, когда они останутся одни. «Я Тури, вочь Соколиного стойбища, именем Великой Матери добро пожаловать к нам. Наша летняя стоянка называется Ковыльное стойбище. Это было не самое теплое приглашение, которое когда-либо доводилось слышать джондалару Ему дали понять, что это приглашение имеет определенные рамки и ограничения». Она приветствует его здесь, но это лишь временная стоянка. Он знал, что ковыльное стойбище устраивалось в любой пригодной для летней охоты местности. Зимой мамутои становились оседлыми жителями. И эта группа людей, подобно другим таким же, жила постоянным составом в одном или двух потаенных убежищах, которые они называли соколиным стойбищем. Туда она их не пригласила. «Я джандалар из Зеландонии». «Приветствую вас именем Великой Земной Матери, которую мы называем Дони. — У нас есть свободные места в шатре Мамута, — сказала Тури, — но я не знаю, как быть с животными. — Это не должно беспокоить вас, — вежливо заметил Джон Даллар. — Проще всего устроить наш собственный лагерь рядом с вашим. Мы ценим ваше гостеприимство, но лошадям нужно подкормиться, и они знают нашу палатку и всегда возвращаются к ней. Было бы сложно, если бы мы остановились в вашем лагере. Конечно, конечно, с облегчением вздохнула Тури. Для нее это тоже было бы трудновато. Эйла сообразила, что ей также следует обменяться приветствиями Волк стал вроде бы менее агрессивным, и Эйла медленно освободила руки. «Не сидеть же мне здесь весь день, удерживая волка», подумала она. Когда она встала, он запрыгал рядом, но она усадила его. Не протягивая рук, держась подаль, Рутан пригласил ее в стойбище, она ответила на приветствие. «Я Эйла из племени Мамутои», — сказала она, и добавила, — «из дома Мамонта, именем Мут, я приветствую вас». Тури присоединилась к Рутану и пригласила ее к стойбище, именно в это стойбище, так же, как и Джандалара — Эйла отделалась формальным ответом и хотела, чтобы они проявили большее дружелюбие, но осуждать их она не могла. Зрелище, когда животные идут бок о бок с людьми, могло испугать кого угодно. Не каждый мог бы воспринять ее так, как талут. Эйла ощутила острую боль при мысли о том, что потеряла тех, кого любила там, в львином лагере. Она повернулась к Джандалару. «Волк неспокоен, думаю, что придется придерживать его на месте, пока мы находимся здесь, возле этой стоянки, да и в будущем, когда мы повстречаем других людей», — сказала она Джандалару на языке Зеландонии, чувствуя, что невозможно открыто обсуждать все рядом с лагерем этих мамутои. «Может быть, подойдет остаток веревки, которую ты сделал для удальца, и веревка, и ремни есть в одной из корзин» я хочу приучить его не гоняться за незнакомыми а находиться там где я велю когда люди подняли копия волк должно быть решил что ситуация остается угрожающей или с трудом удалось удержать его от прыжка на защиту своих реакцию волка можно понять и все же волк не должен бросаться на людей которых они встретят на пути нужно научить его вести себя